а их выгонит. Как-то набрели они на столбленное место. Возле безыменной речушки, глубокий с обвалившимися стенками шурф, заросший кустами и травой. Вот тут какой-то барин с артелью золота искал, воскликнул Фарков, указывая на сгнившие столбы. Давно это было, старики сказывали. Золото — страсть. Ну, захворал он...